Вера, Вера, Вероника. Сегодня не пойду на работу, взяла отгул, сообщила Регина за завтраком. Чем будешь заниматься? спросил Руслан, отпивая кофе из ароматной чашки. Подготовка к торжественному мероприятию, примерка платья, например. Подумаю о прическе и аксессуарах. С тяжким вздохом ответила девушка. Лариса вызвалась помочь. Не знаю доверять ли ей. У нее специфический вкус в одежде. Да. «Ну, знаешь, такое из серии «Я художник, я так вижу», — сказала Ростоцкая, изображая шляпу и любимый невесткой Балахон. «Понятно», — улыбнулся Архипов. «Хорошо бы и тебя привлечь, но ты, наверное, сегодня занят. Дожим задержанного, оформление бумажек, да?» «Как хорошо, что ты у меня все понимаешь», — сказал жених, привставая для поцелуя. «Я ведь тебе больше не нужна в деле Хабарова?» — спросила Регина, зажмурившись от поцелуя. «Ты мне всегда нужна. Ты моя умница. Без тебя бы я еще долго ковырялся в деталях. Спасибо тебе, мое сокровище». «Я так и знала, что ты женишься на мне из-за деловой корысти», сказала девушка, скорчив обиженную ружицу. «Ну вот, ты меня и раскусила». Шутливо поднял руки следователь, встал, еще раз поцеловал и умчался в следственный комитет. Пожарного инвалида Марка Климчука выпустили. Его друг Богомед щедро заплатил гадалке и щейки, даже больше, чем обещал. Регина скромно отнекивалась, но горячий джигит не принимал возражений. «Ты что, красавица, обидеть меня хочешь? Ты такого хорошего человека из тюрьмы вытащила! Мне про тебя все рассказали!» Пришлось взять всю сумму. Деньги есть, осталось их с умом потратить. С Ларисой они встретились уже в салоне. Выбирать свадебное платье тяжко. Ни о каком декольте Регина не хотела даже и слышать. Высокий воротник, воротник стойка, юбка в пол, длинные рукава, руки должны быть закрыты наглухо. Может, еще на шею шарф завязать? спросила Ростоцкая. Ага. Ты еще поранжу на день, тогда точно никто не поймет, на ком женится Архипов. Может, на обезьяне, может, на ослице, сказала, отрезала Лариса. Регина хотела была обидеться, но у нее не получалось, поэтому она нервно хохотнула. «Не боись, мать, найдем мы тебе такое платье, чтобы и шрамы твои спрятать, и пугалом ты у нас не выглядела». «Может быть, вот это примерить?» – неуверенно спросила невеста, притрагиваясь к мусульманскому наряду. «Ну ты чего? Гостей хочешь распугать? Оно вроде и нарядное, и закрытое. Нет, пусть рукава будут кружевные, красиво, я бы даже сказала воздушно, и под ними ничего не видно. Ну как тебе?» Регина, скрепя сердцем, согласилась примерить и не прогадала. Кружева действительно скрыли ожоги на руках и на шее, и выглядела она сказочно. Крутанулась у зеркала и повернулась к человеку, каждый день творящему прекрасное на холсте или на штукатурке, к художнику. «Ты красавица!» — не удержалась Лариса. «Ты правда считаешь, что мне идет?» — уточнила Регина, хотя знала, что невестка не умеет скрывать чувств. Резала, правду матку в глаза. А плохое или хорошее, важно, Такая уж она была. Платье выбрали, оплатили. Лариса попросила забрать Анютку станцев. танцев. Еще раз напутствовала ее не бояться. «Не ссы, мать, прорвемся!» И уехала в пригород расписывать очередную виллу с ценами из древнегреческих мифов. После занятий в школе танцев племянница вышла к Регине красная, взмыленная, как скаковая лошадь. Только что парни шел от девчоночего тела. Самба самый замечательный танец, который я знаю», — заявила Аня вместо приветствия. «Почему?» — спросила Ростоцкая, целуя девочку в щечку. «Потому что самый быстрый, а еще веселый». Латиноамериканцы не любили медленные движения. Климат жаркий, темперамент горячий. Сегодня они учились танцевать зажигательную самбу с прискоками, резкими поворотами, крутыми взмахами ногами и даже прыжками. И главное — ритм. Держите ритм. «Ладно, я переодеваться пошла». «Беги». У Регины тоже есть одно нерешенное дело. Она шагнула в танцевальный зал. В дверях они чуть не столкнулись лбами с Верой Михайловной. «А это вы?» – растерянно ответила девушка. «Аня уже вышла». «Я знаю. Я к вам, Вероника Степанова». Тень промелькнула по смуглому лицу преподавателя танцев, едва заметная, как звезды в туманную ночь. Но Регине хватило этого мгновения. «Угадала». Это именно она. Я знаю, кто вы, сказала Ростоцкая. Я тоже знаю, кто я, ответила девушка с вызовом. Глаза болотного цвета превратились в темные изумруды. Зачем вы изменили имя и фамилию? Я правильно понимаю, что вы дочь Михаила Степанова, первого мужа Илоны Хабаровой. Я не меняла ни имени, ни фамилии. Урожденная Вероника Степанова попала в Швецию девочкой. Мама с головой окунулась в капиталистический скандинавский мир. Русское имя мешало бизнесу – Степанова, тяжеловесная конструкция для жителей Европы. Мама отрезала три первых буквы фамилии, получилось Панова, еще изящнее. Первый же швед назвал ее Ники, и ей маме понравилось – Ника Панова, Коротко и ясно. Я Вероника, хочу Вера, хочу Ника, для шведов проще Ники, в России Вера. А зачем вы вернулись в Старград? Вы молоды, богаты. «Мать оставила вам хорошее наследство». «Просто неудержимо потянула на родину», — сказала Ники и ехидно улыбнулась. Смуглые щеки окрасила румянец. «Следствие все равно не сможет доказать, что вы причастны к расправе над Делоной Хабаровой. Но если между нами, зачем вы это сделали?» — спросила Регина. «Причастна? Сделала что?» — не поняла Ники. «Сами знаете что. Вы любили Кирилла? Это все из-за него?» Из любви к женатому мужчине вы настроили его на убийство жены? Девушка рассмеялась, потом так же резко замолчала, словно споткнулась и посмотрела на Ростоцкую тяжелым взглядом. Бульдозер. Он просто пешка в моих руках. Не хочет говорить, ну-ну. Неужели не любила? А рука потянулась к ладони обманщицы. Танцевальный зал поплыл, уступая место больничной палате. Ники смотрела на маму а мать спала, удивленно, страдальчески подняв брови, укрытая больничной простынкой. «Доченька, ты пришла?» — сказала мама и попыталась привстать. «Лежи, лежи!» — сказала Ники и уложила ее обратно. «Не повторяй моих ошибок. Не люби так сильно человека, как я твоего отца. Я ведь из-за этой девки язву заработала, нервничала, переживала. И вот к чему это привело», — сказала мама и обвела рукой палату сгневаю изнутри. Спрашивается, зачем? Зачем это было нужно? Дура. Нет, ты не дура. Как ее звали? Неважно уже. Важно, тихо сказала Ники. Потому что я ее найду и отомщу за тебя. И за себя. Через час сердце матери остановилось. А у Ники началась новая жизнь. С новым смыслом, с новой целью. Отомстить. За хорошее вознаграждение узнать о второй жене Степанова Михаила, отобравшей у нее сначала отца, потом мать, получилось несложно. Просто оказалось сделать новые документы и визу в Россию, легко узнать на месте о положении дел фельдшера скорой помощи Илоны Хабаровой, влюбить в себя ее мужа и, узнав об его эгоизме и жадности, квартиру делить он точно не захочет, методично подвести к расправе над ненавистной женщиной. Вот так. По «Поделом! Наконец-то! Жаль, что она не видела всего представления своими глазами, как умирает от рук своего любимого мужчины-женщина, лишившая ее родителей. Жаль, что пришлось напиваться в баре, обеспечивая себе алиби, а не душить эту тварь своими руками. Жаль!»